Я как будто стала выше всех ростом и, казалось, могла видеть все сразу. Я видела двигающихся по коридору медсестер и посетителей, слышала их разговоры. Одна из медсестер-практиканток шепнула другую, что сейчас оперирует безнадежную больную. В маленькой больнице была только одна операционная, так что речь, несомненно, шла обо мне. Я чуть не рассмеялась ей в лицо. «Что за глупость? Ведь я чувствую себя прекрасно!» Внезапно я вспомнила о своей матери. Приблизившись к медсестре, которая готовила меня к операции, я взяла ее за руку и сказала, «Сестра, будьте добры, скажите моему мужу, чтобы он вызвал наших родных». Она меня как будто не услышала, однако слегка вздрогнула и сказала санитарке, «Спросите мистера Клемонса, не нужно ли нам кого-нибудь вызвать?» Сам он так расстроен, что вряд ли об этом подумал. Санитарка подошла к бледному как полотно Теду моему мужу, и тот сразу отправился звонить. Через несколько часов дверь операционная открылась, и из нее выкатилась накрытая простыней тележка, за которой шли... анестезиолог, медсестра и хирург, доктор Блантон. Тед держал открытой дверь в мою палату, и когда они вошли, я проникла следом. Я стояла в углу, наблюдая за тем, как мое неподвижное тело уложили на кровати и укрыли одеялом, оставив лишь место для стетоскопа, который доктор Блантон немедленно пустил в ход. Послушав меня несколько секунд, он повернулся к Теду. «Мистер Клеменс, мы сделали все, что могли, но этого, возможно, недостаточно. Она уже несколько часов находится без сознания. Если хотите, посидите рядом с ней, но не пытайтесь разговаривать, она вас не слышит». «Как же, без сознания? Доктор сразу ушел», а медсестра устроила пост возле моей кровати, периодически проверяя пульс. Устав от разговоров о моей неминуемой смерти, я вышла в коридор. Никогда еще я не чувствовала себя более живой и энергичной. Через несколько часов из поплар Поплар-Блаф, штат Миссури, приехала моя мать Рода Рассел и моя сестра Эллен Тернер. Увидев, как они расстроены, я забеспокоилась, что меня могут похоронить заживо. Это было не лишено оснований. В те дни бальзамировали только богатых. Как только эта мысль пришла мне в голову, комната начала быстро бледнеть, и я вдруг очутилась на открытом воздухе. По широкой спирали я взлетала все выше и выше, солнце светило ярче обычного, деревья были зелеными, и вообще все выглядело, как на картинке. Набрав скорость, я воспарила высоко-высоко, и тут вдруг почувствовала, что пора возвращаться. Никто мне ничего не приказывал, но я понимала, что так надо. По правде говоря, возвращаться в тесное тело мне вовсе не хотелось, Но какая-то сила быстро потащила меня вниз. Там я без особого желания влилась, это слово здесь подходит больше всего, в свое неподвижное тело, чувствуя, как один за другим оживают все его органы. В своем теле мне было тесно и неудобно, и я нисколько не радовалась возвращению. Увидев, что мои глаза двигаются, удивленная сестра побежала за доктором. 3 сентября 1923 года меня выписали из больницы. Я никогда не забуду того, что тогда пережила. Если это и есть смерть, что же тогда ее бояться? Грейс Джейка, штат Миссури, июль. 1970 года. Была ли я привидением? Восемь лет назад я лежала в больнице в Мора, что находится в восточной Миннесоте. Моя соседка по палате, миссис Маркхарт, милая старая леди в возрасте 88 лет, тоже была очень больна. Обе мы считались безнадежными. и когда я услышала, как врач говорит дежурной медсестре, что в случае чего надо будет вызвать для миссис Молин преподобного Ольсона, то поняла, что мне осталось совсем немного. Со своей судьбой я смирилась, но вот миссис Маркхард все еще молилась о том, чтобы в последний раз на этой земле увидеть свою дочь, миссис Энн Хелен Леннерт, которая жила в Майл-Сити, штат Монтана.